оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая пенсне, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа. Заключение обвинительного акта было следующее. Ввиду всего вышеизложенного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 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его Смелькова ядом, от чего и последовала его Смелькова смерть. Преступление это предусмотрено четвертым и пятым пунктами 1453 статьи Вложения о наказаниях Посему и на основании статьи 201,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 Вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 года в гостинице Мавритания вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень и, разделив похищенные между собой, опоили для скрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновны?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 В чем состояло это знакомство, подсудимый с Картинкиным? Часто ли они видались между собой? В чем знакомство? Приглашал меня к гостям, а не знакомство, отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно. «Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек», зажмурившись нас легкой мефистофельской хитрой улыбкой, сказал товарищ прокурор. «Я не знаю. Почем я знаю?» отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на них Людове. «Кого хотел, того приглашал».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 Хоть бы отпустил меня. Устала. А Симон Михайлович говорит, он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать. Он заснет, тогда уйдешь. Я говорю, хорошо. Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финь-шампань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 От купца фень-шампань остался. Мы вместе выпили. А, вместе выпили. Очень хорошо. А был ли у подсудимый разговор с Симоном и о чем? Маслова вдруг нахмурилась, Багрова покраснела и быстро проговорила. Что говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала и больше ничего не знаю». Что хотите со мной делаете, не виновата я и все. Я больше ничего не имею, сказал прокурор Председателю, и, неестественно, приподняв плечи, стал быстро записывать в конспекции речь признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер. Наступило молчание. Вы не имеете еще ничего сказать? Я все сказала, проговорила она, вздыхая, и села. След за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на 10 минут перерыв заседание и поспешно встал и вышел из залы. Совещание между председателем и членом налево, высоким бородатым с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв. Вслед за судьями поднялись и присяжные, и адвокаты, и свидетели, и с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела задвигались туда и сюда. Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна.